«Снежанна?» Алексей прохрипел это имя, потому что последний человек, которого он рассчитывал увидеть сегодня на пороге своего дома, была мать Альбины. И она к нему явилась, одна и без предупреждения. «Да, Снежанна!» кивнула та, кого Алексей вообще бы не желал лицезреть. «Никогда!» Но она пришла. «Ты в курсе?» что я тут живу с женой!» Зашипел он прямо ей в лицо, на что она лишь пожала плечами и, отстранив его со своего пути, прошла в квартиру. «В курсе, и тебе повезло, что она сейчас не дома, так ведь?» Снежана склонила голову на бок и посмотрела на него с каким-то исследовательским интересом. Она часто так делала в прошлом, когда только начали встречаться. И Алексею казалось порой, что перед ним гюрза или кобра, которая атакует и все, поминай, как звали. Он и извернулся-то только чудом, когда сходил налево. Вдруг понял, что натворил дел и что ему расплачиваться придется семьей. И в голове, словно бы щелкнуло нечто, переключилось как тумблер, а последствия остались. Сначала Алексей приезжал к Снежане и их дочери. Играл в какие-то игры, когда казалось, что можно просто побыть папой выходного дня, и все рассосется. А потом осознал, что Альбина становится все агрессивнее, ей все больше нужно внимания, он не был готов его давать. Потому что терзало чувство вины, и тогда Алексей решил, что нужно оборвать общение. Он уже очень сильно подставил старшую дочь, хотя бы тем, что познакомил Алю с мужем Лены. «Теперь придется отвечать за свои поступки». «Нам обоим повезло!» — мрачно откликнулся Алексей. «Говори, зачем пришла?» Снежана улыбнулась натянуто и холодно, устроилась на банкетке, хотя ее никто не приглашал присесть. «Я хочу, чтобы ты оформил на нашу дочь квартиру, в которой живут Аля и ее будущий муж. Так будет правильно!» Она только произнесла эти слова, а у Алексея уже дрожь по телу прошла, потому что он не испытывал ничего, кроме мерзости и ужаса, ибо Снежана могла разрушить его жизнь за мгновение. «Правильно, для кого?» – уточнил он, понимая, что если сейчас не разберется с этой женщиной, то ему будет очень плохо. «Правильно, для всех. Ты завел со мной ребенка, Ты должен его обеспечивать всем. В данный момент Альбина решила, что тебе нужно переписать на нее квартиру. Снежана смотрела на него с полной уверенностью в том, что все именно так и будет. А Алексею нечего было ей ответить. Он мог спорить, но не видел в этом смысла. «Ты же понимаешь, что твое хозяйство у меня в руках, Леша!» Уточнила мать Альбины и изобразила характерный жест. Будто бы что-то сжимало в кулаке. «Нет, не понимаю!» Воскликнул Алексей, начиная заводиться. «Я совершил ошибку в прошлом, когда с тобой связался. Но я сделал все, что от меня зависело, чтобы вырастить дочь. И да, она выросла, и ей пора бы уже самой жить в отрыве от родителей. Хотя бы от своего отца». Это была катастрофа вселенского масштаба. Если Снежана пойдет до конца, то вся грязная правда выплывет наружу. А она пойдет. Алексей это осознавал. Но и как передать ей то, что он, как он считал, должно принадлежать только ему, не понимал. Сегодня Снежана и Альбина захотят ту квартиру, которую он купил исключительно на своем горбу. А завтра что им понадобится? Его душа? Во-первых, если ты станешь называть нашу дочь ошибкой, то я останусь здесь точно и буду ждать, пока вернется твоя супруга. Во-вторых, мне больше от тебя ничего не нужно, Леша. Перепиши квартиру на Альбину и будь свободен. Аля получила Тимофея, ей хватит. Получила Тимофея. Она так и сказала, будто бы Васин был какой-то неодушевленной вещью, призом, который достался его младшей дочери. «Я подумаю», – буркнул Алексей, чтобы хоть как-то оттянуть тот момент, который считал для себя финальным. Его обложили со всех сторон, и рано или поздно случится атомный взрыв. Но как же не хотелось даже представлять, чем он в итоге обернется. «Подумай, Леша, думать иногда и впрямь очень полезно». Снежана намеренно задерживалась, и это был своего рода Психологический абьюз, когда она показывала. Только от ее выбора зависит, узнает ли сегодня Лариса о его походе налево или нет. И Алексей уже не понимал, совпадение ли это, что жена как раз ушла в магазин. Или же мать Альбины откуда-то пронюхала об этом и пришла именно в то время, когда Лара отсутствовала. Потому что понимала, пока ей просто достаточно пустить в ход угрозу а там и дело сладится без необходимости устраивать скандал при его жене. «Все, я позвоню тебе и назначим встречу, когда нам всем будет удобно поехать к нотариусу», проговорила Снежанна безапелляционным тоном, а после поднялась и вышла из квартиры, оставив ему чувство безграничной растерянности и страха. Ну, пожалуй, он сам их заслужил на все сто.